Глава 8 Роза. Я пью кофе, но мои руки заметно дрожат. Что за херня? Нужно выпить что-нибудь покрепче, чтобы немного успокоить нервы. Лука, я хочу выпить. Он отвлёкся от телефона и нахмурился. Чёрные шкафы белые стены кружатся в безумном вальсе. Кажется, мне следует подышать свежим воздухом. Меня накрывает тошнота, поэтому ставлю кофе на стол. Я не знаю, когда ела в последний раз. Сутки назад. Тогда я отрубилась в доме отца. Чёрт, я совсем хреново себя чувствую. Я пытаюсь встать, но успеваю только схватиться за кофейный столик. Сглатываю накопившуюся слюну и понимаю, что меня вот-вот вырвет. Я слишком напугана, чтобы двигаться. Всё кружится перед глазами. Я умираю. Л Лука, мне плохо. Прежде чем он успевает ответить, я вздрагиваю, желудок начинает сжиматься. Я подаюсь вперёд, пытаясь сдержать рвотные позывы, которые уже подкатывают горлу. Я отчаянно проигрываю собственному телу. Меня тошнит прямо на мраморный пол, а кожа покрывается холодным потом. «Лука, мне нужно выпить! Мне нужно выпить! Умоляю!» Я сглатываю горечь, но дрожь в руках только усиливается. Схватившись руками за лицо, бегу к раковине на кухне, а тем временем на меня накатывает очередная волна, и в голове появляется неприятное ощущение, будто кто-то включил отбойный молоток. Меня тошнит снова и снова, а затем я начинаю судорожно глотать воздух. Я хватаюсь за столешницу, чтобы не упасть. «Выпить лука!» — я едва могу говорить. «Вот, держи». Он вкладывает мне в руку стакан и помогает сделать глоток. Когда безвкусная жидкость попадает в рот, я отрицательно мотаю головой. «Нет, мне нужен алкоголь, ты не понимаешь!» «Роза, тебе нужно пережить этот момент», — мягко, но решительно поясняет он. Взяв меня за руку, Лука ведёт меня в ванную, облицованную белоснежным мрамором. «Я не могу!» «У меня нет силы воли, всё тело болит, я принимаюсь плакать, поскольку меня снова тошнит, и, кажется, словно мои внутренности объяты пламенем». «Попрошу, помоги!» Ноги подкашиваются, и я падаю на прохладный пол возле белоснежного унитаза. Я обещаю, что буду рядом. Это не совсем то, что мне сейчас нужно, но когда он начинает гладить меня по спине, становится немного легче, хотя по-прежнему кажется, словно я умираю. Меня тошнит так сильно, что я почти задыхаюсь. Желудок пытается избавиться от воды, которую Лука продолжает вливать мне в рот. Всё, что я сейчас хочу... Поскорее избавиться от этих ощущений. Ещё один глоток, и я буду в норме. Слабое, дрожащее тело окончательно сдаётся. Мои конечности отяжелели, а на лбу выступили капельки пота. Лукалишь мутная фигура где-то на границе поля зрения. — Роза! Роза! — кричит он, в его голосе слышится паника. Я пытаюсь открыть глаза, но мне не удаётся. Я так устала!